Глава 15. С началом каникул в гости приехала мамико, и в усадьбе стало еще веселее. Ее мама и вератор, папой мамико его не называла, снова укатили куда-то развлекаться, а дочь до конца лета подкинули друзьям, благо Астрид приходилось мамикой-единокровной сестрой, а места в доме полно, так что никто не возражал. Мамикой сама была только рада, целыми днями бегая везде с Астрид, Копченым, Зубрилой и другими детьми. «Давайте построим домик на дереве», – фонтанировала идеями Астрид. «У нас будет база». «Зачем?» – не понял Копченый. «Это кудесно. Может, лучше пещеру тогда?» «Пещеру надо рыть, это долго, а у нас тут нет гор». Ладжа следила за детьми в окно. Те делились на две группы – постарше с лидером в лице Астрид и помладше – Состоящий из двух младших гоблинят Вероники и Плюшевого Мишки. Как-то само так вышло, что Вероника росла в окружении гоблинов, а ЛакДже это не нравилось. А уж как это не нравилось ее мужу? Нет, с человеческими детьми Вероника тоже играла с удовольствием, но ребята ее возраста не настолько часто приходили в гости, а вот гоблинов в жизни семьи Дегатти стало многовато. От этого прибавилась и работа по дому – готовки, уборки, стирки – Енот в одиночку уже не справлялся, так что нехотя активировал два немтырных талисмана. Безмолвные болваны немного его разгрузили, выполняя черную работу. А третий немтырный талисман тяжком утащила Астрид. В нем почти не было маны, но Астрид уже научилась направлять энергию. Если ты высший демон, это само приходит с возрастом. Так что вскоре на самом большом дереве в поместье Появилась разбойничья база, и шайка кровавых потрошителей начала свои ужасные набеги. В основном их добычей становились яблоки, малины и крыжовник, но иногда удавалось найти и что-то поинтереснее. — Как ты думаешь, это съедобные грибы? — спросила мамико, заглядывая под скользкую шляпку. — Для меня да, — ответила Астрид. — И для меня тут же слопал один зубрила. Ну, вообще, это, да, это поганка. — Фу! — поморщилась мамико. «Мы размениваемся на чепуху», — сказал Копченый. «У нас банда. Давайте грабить и угонять кареты, как по... Па паханы всякие». Зубрилы клецко закивали. Подобные предложения они всегда поддерживали. «Будешь нашим паханом, Копченый», — заявил Зубрила. «Я не хочу быть паханом гоблинов», — запротестовал Копченый. «Но ты должен. Гоблины хороши, как прихвостни, но нам нужен выдающийся лидер, который будет издавать индикты. Например, эльф». «Точно!» – обрадовалась Клёцка. «Атаман-эльф! Кудесна!» кудесно. – уперла руки в бока Астрид. «А чем вас демон не устраивает?» «Демон – это наша боевая мощь!» – объяснил ей Зубрила. «Наша держиморта! А эльф самый бесполезный в бою и вообще во всем, поэтому он харизматичный лидер!» Копченый согласился со второй половиной его слов насчет себя, но не с первой. Астрид тоже в целом согласилась, но нет... Она заявила, что атаманом будет она, потому что иначе она не играет, и Мамико тоже не играет, а если они не играют, то никто не играет. Против такой логики не попрешь, но Мамико неожиданно предала сестру, сказав, что будет играть, даже если Астрид не атаман. И вообще она не настаивает, но она немножечко тоже хочет быть атаманом, потому что ей немножечко хочется. Ну вот совсем немножечко. Астрид совсем растерялась, потому что вдруг поняла, что не для всех очевидно, что она тут самая кудесная, а значит и главная. И она даже подумала, не прийти ли к власти силой, как великий герой древности и лорд Бельзидор. Точно, лорд Бельзидор. «Я должна быть атаманом, и я вам это докажу», – крикнула она, улетев домой. Она очень скоро вернулась с черным конвертом. В нем был ее самый важный документ после паспорта волшебного существа. Письмо, много-много лет назад, полученное от темного властелина. Письмо, в котором лорд Бельзидор пишет, что много слышал об Дыгати, де причем только хорошее, да еще и признает ее силу, обещая, что в будущем возьмет приспешницы, не в прихвостни, сразу в приспешницы. Это был смертельный удар». После этого спорить никто не посмело, гоблины прониклись к Астрид еще большим уважением, чем прежде. Как следует, накупавшись в лучах славы, она милостивно позволила избрать себя атаманом и выпятила грудь сильнее, чем петух Роланд. И первым своим индиктом атаман Астрид Одноглазая объявила, что давно пора пойти на большое дело – тем более, что она уже нарисовала карту сокровищ, но пока что под крестиком ничего не закопано. Ну и какой в этой карте смысл? «Завтра мы пойдем грабить старика инкадати, заявила она, поправляя повязку на глазу. «А сегодня потренируемся у меня дома, меня папа фехтованию учит». «Меня тоже», – не пожелал отстать копченый. «И меня», – похвастался Зубрила. «Правда?» – удивилась Астрид. «А твой умеет?» «Я думала, он у тебя». «Ладно, я соврал». Отвел взгляд Зубрила. «Ну чё, тренироваться-то идем? И они стали подкрадываться к дому Дегате. Тренироваться в кражах и грабежах лучше там, где тебя в случае палева не выпарят. Ладжа, конечно, сразу заметила, что к дому подкрадываются грабители. «О, это были искусные мародёры! Пес при их появлении даже не гавкнул. Быстрыми перебежками они переносились от дерева к дереву. На четвереньках переползали по земле, они двигались так, словно родились». «Храбами!» – крабами, произнесла вслух Лакджа, глядя в окно. «Майна, ты можешь не швырять свой халат, куда попала? «Но ты же тоже швыряешь!» – возразил муж. «Да, но я это делаю грациознее». «Значит, моя беда в недостатке грации?» М «Да, и не разбрасывай по всему дому пустые кружки». «Это твои кружки!» – возмутился такому поклепу Майна. «Это ты каждый раз где попила, там и бросила!» «Ох, Майна!» – уперла руки в бока Лакджа. «Пойми!» Я не могу ходить по дому и ворчать сама на себя, не разбрасывая кружки по всему дому локжа, не швыряй свое барахло, где попало. Плохая демоница, плохая. Это было бы чертовски глупо, согласен? И поэтому... Да, ты у нас мастер фамильяров, мой господин и повелитель, владелец моей жизни, души и сердца. А значит, ты виноват во всем, что я делаю неправильно. Вот так удобно я живу. Так, а ну-ка... — А кружки надо убирать, — закончила Ладжа, а то их уже гоблины крадут. — Я вас вижу. «Тикаем — Текаем, — взвизнула Астрид, хватая мамину кружку. Остальные тоже похватали, что попалось под руку и бросились на утек. Среди добычи оказался в том числе папин халат, и Майна неохотно поднялся с дивана. — Требую прекратить противоправные действия, — произнес он, легко нагоняя уползающий халат и наступая на полу. «Нет, мы завладеем чужим имуществом путем свободного доступа», – высунулся из-под халата Зубрила. «По предварительному сговору в составе преступной группы и с особым цинизмом». «В таком случае я вынужден превысить пределы необходимой самообороны», – сказал Майно, вытряхивая гоблиненка. «Тифон, сожри их, что ли». «Помогите!» – заверещал Зубрила. Тифон встряхнулся и принялся лениво гоняться за грабителями. Ему не очень хотелось бегать, был жаркий летний день Его разморило на санцепёке. Но долг есть долг. Кровавых потрошителей начал гонять веником и инот. Ему совсем не нравилась эта игра, однако детям от этого стало только веселее, и дом наполнился хохотом и визгами. К забаве присоединилась и малышня. Вероника и два гоблина-дошкалёнка не совсем понимали смысл, но всегда были рады за кем-нибудь побегать. «Почему у нас дома так много гоблинов?» вздохнула Лакжа, глядя на эту кутерьму. «У соседей вот нету». «Соседи травят», — серьезно ответил Майна. «Давай и мы потравим». Возможность потравить выпала уже скоро. Набегавшись и наигравшись, дети здорово проголодались, расселись за столом на террасе и принялись водить носами. Отец семейства в этот раз лично вынес огромную кастрюлю и снял крышку. Воцарилась тишина. «Это что?» — мертвым голосом спросила Астрид. «Каша», — ответил папа, — «манная». «Манная каша на обед?» — растерялась девочка. «А так бывает?» «Мы сегодня замотались и ничего другого приготовить не успели», — объяснила мама. «Берите ложки». «А это там комочки, что ли?» «Возможно. Ты раздавих ложкой, и не будет комочков». По тарелкам распространилась полезная субстанция. Дети тоскливо уставились на то, чем их часто пичкали в школе, то, что они совершенно не ожидали увидеть дома там, где они, по идее, должны быть в безопасности. Габлинята, конечно, каши не побрезговали, они бы и тушеную крысу слопали с аппетитом, и голубя уличного, но Астрит уже давно подобным не питалась, она повысила свои стандарты. Что же до Вероники, то она немного повозила ложкой, а потом переставила тарелку левее к плюшевому мишке. Вот он кашу уплетал за обе щеки. «Не хочу», – сказала Вероника, – «впоигаен ее ко всем бушукам». Ну что ты, милая каша полезная, сказала мама, отнимая тарелку у Мишки и целясь ложкой в рот дочери. И где ты нахваталось таких выражений у гоблинов. Смотри, сейчас прилетит птичка, а ложка из руки пропала. Демолорд Каген сидел за своим огромным столом. Он сводил годовой баланс, и тот никак сводиться не хотел. И паргоронский купец все сильнее злился. От него требовали отчетность за израсходованные активы, и прямо сейчас перед ним восседал Леутайн и Гаштардарон, клубящийся сумрак, и рыцарь Паргарона внимательно изучали отчеты банка душ, сверялись со своими собственными данными, проверяли расходы на разведывательную сеть и армейское снабжение. «Не хватает миллиона условок», – в очередной раз произнесла Леутайн. «Что скажешь, купец?» «Сейчас разберемся». — проворчал Бушук в цилиндре. — Не торопи меня, Сумрак. Бухгалтерия не терпит суетливости. — Мы можем просто восполнить недостачу известным способом, — произнес Гаштардарон, хрустнув шеей. — Это будет полезно для легионов во всех отношениях. — Заманчиво, — согласился Каген, — но пропавший миллион это не вернет. Если лодка проходилась, надо в первую очередь заткнуть дыру, а уж потом вычерпывать воду. «И прямо сейчас в наличии нет миров, где мы можем невозбранно взять такую сумму», добавила Леутайн, «нужен повод для вторжения, мы знаем правила». «Знаю, но мы можем, Гаштардарон. Без веского обоснования мы начнем вторжение, только если сам древнейший явит нам знамение», мягко произнесла Леутайн. «А, ну да». Гаштардарон запнулся и моргнул. Ему в ладонь упала ложка с манной кашей. Он посмотрел на нее, перевел взгляд на Кагена, на Леутайн, снова на Кагена. «Купец, что за шутки?» – спросил Гахирим. «Это не я», – ответил Бушук, поправляя монокль. Гаштардарон хмыкнул. У Леутайн чувство юмора отсутствует, Каген тоже не славится, но все-таки его Гаштардарон в этой роли представить мог. С трудом, правда. «Клюзерштатен-то ты – повертел головой рыцарь Паргарона. Он был утром, но давно ушел, проворчал Каген. Выбросьте эту ложку, что-то в нее вцепился. И тут в руку гоштардорона упала еще и тарелка. Маленькая, расписанная цветочками, детская тарелочка, полная манной каши. Повисла тишина. Каждый пытался понять, откуда это взялось. Все искали инерционный след, что всегда следует за призывом или телепортацией, но не могли уловить. Видимо, древнейший сказал свое слово. — наконец произнес Гаштардарон. — И что это значит? — осведомился Каген. — Что мы кашу мало ели для вторжения, — мрачно сказал Гахирим, суя в рот ложку. — ту с комочками. — Да это точно критика. Леутайн смолчала, ее взгляд не отрывался от детской тарелочки. — Нет! — замотала головой Вероника, изгнав еще и тарелку. — хочу Хатюкуитьки! — Прямо перед ней из воздуха возникла жареная куриная ножка, и все взгляды обратились к девочке, удивленной и завистливой одновременно. Гоблинято зашептали, изубрила поправила очки, Астрит сняла атаманскую повязку и облизнулась. Копченый от манной каши тоже отказался, да и вообще ему что-то домой захотелось. Он, в отличие от гоблинов, уловил тонкий намек. «Спасибо за угощение, бессмертная де Гатти», поклонился он Лакже. «Позволено ли мне будет посетить место, о котором не следует упоминать?» «Да, можешь не спрашивать», — махнула рукой демоница. Ее сейчас куда больше заботила Вероника, начавшая использовать свои загадочные силы ради капризов. И в этот раз она не только призвала, но и изгнала, а это уже что-то новенькое. И так она может и саму Ладжу разобидевшись загнать куда-нибудь к черту на рога. Зато Майна аж светится от гордости — Ладжа недовольно покосилась на него, посмотрела на грызущую курицу Веронику и послала недовольную мысль. «Что ты так сияешь? Как воспитывать ребенка собираешься? Она так совсем от рук отобьется. Вырастет самодурком, магиозом и весь парифат раком поставит. Помнишь, мы фильм смотрели, Кэрри?» «Ладжа, я прекрасно знаю, что такое самодурский магиоз». «Чудесно, что ты знаешь. А делать-то что мы будем?» То же, что и раньше делали». То есть ничего? А что ты предлагаешь? Все-таки заковать в короне? Просто наблюдаем, приглядываем и ждем, пока дорастет до клеверного ансамбля. Может, начнем ее учить уже сейчас? Это можно, но все-таки давай подождем хотя бы до четвертого дня рождения. Сейчас она ничего не поймет. Призывы курицы, изгнание манной каши – беда невелика. Я бы и сам так делал, если б мог. Вероника, не очень красиво есть в одиночку курицу, пока все остальные едят манную кашу с надеждой произнесла Мамико. «Ладно, я скажу на чистоту», возвысила голос Лакджа, пока Вероника снова не начала чудить. «Дети, вы задолбали каждый день у нас жрать! Мне следовало сразу сказать прямо, но я не сделала этого, потому что хотела поиздеваться». «Как-то слишком на чистоту», пробормотала Мамико. «Тебя это не касается», успокоила ее Лакджа. «Ты мне почти родная дочь, а вот кормить каждый день араву соседских детей я больше не могу и не хочу». Вы можете иногда заходить в гости угощаться, но не столоваться же каждый день. У вас есть своя мама, пусть она вам и готовит. Поэтому мы сегодня ели вот это, — упавшим голосом спросила Астрид. Мама, ты демон, но от тебя, папа, я такого не ожидала, как ты мог. Меня заставили угрозами и шантажом, — согласился отец. Трус и подлец, признайся честно, что это была твоя идея. «Зачем мне признаваться честно, если я все могу свалить на Паргоронского демона? Ты бы тоже свалила, если бы была на моем месте». М -м, «Резонно». Гоблинята пошептались и согласились, что немного злоупотребили гостеприимством. Они на перегонке опустошили кастрюлю и вежливо распрощались. Ладжа невольно вздохнула с облегчением. Пока она собирала тарелки, Майна понес на кухню пустую кастрюлю. «Потому что кастрюля всего одна, и нести ее проще». «У него же не 10 рук, как сейчас у Лакджи, но тем не менее свой вклад он вносит, так что ей его не за что упрекнуть. Все чест... Что?» Чародей замер на пороге. На кухне стоял аромат жареного мяса, но и халайнена там не было. Вместо него у плиты возился маленький темный эльф. Он только что снял со сковородки сочный бифштекс и положил его на булку. Потом он плюхнул на мясо, жарившееся на соседней сковородке яичницу Отрезал толстый шмат окорока, накрыл тонко нарезанным помидором и ломтем сыра. Водрузив поверх вторую половину булки, мальчишка поднес огромный сэндвич ко рту и только теперь увидел хозяина дома. «Я... я все могу объяснить», – пробормотал Копченый, втягивая голову в плечи. «Не говорите отцу». Майнов скинул брови, глядя на это мелкое воровство. эльф мисает. К этому зрелищу невозможно привыкнуть». Смотрится так же дико, как хищная корова. «Тебя дома не кормят, что ли?» Спросил он, кидая на сковородку еще один бифштекс уже для себя. «Кормят», — опустил взгляд копченый. «Тогда что? Некрасиво воровать? Ты же не гоблин!» Мэтрис Дегати сказала, что я всегда могу здесь поесть мясо и сосисок, колбасы там. Отец противник этого. Майна разрезал еще одну булку, разбил на сковороду яйцо... И посочувствовал Ильфенку. Судя по тому, как жадно он лопал сэндвич, дома его подобным и правда не кормят. Ближе к вечеру в усадьбе стало тихо. Соседские дети нашалились и разбежались по домам. Остались только Астрид, Мамико и Вероника. Девочки сидели кружком на террасе и чинно играли в карты. Лакджа с нежностью посмотрела на дочерей и как бы племянницу, а потом вдруг заметила, что одна из дочерей не ее дочь и вообще не девочка». «Ты кто?» – спросила лакджа маленького гоблина в пижаме Вероники. «Вьяника», – честно ответил тот. Демоница на секунду оторопела. Гоблины украли ее ребенка, подменили на одного из своих. «Почему у меня все время воруют детей?» – спросила она, возведя очи горе. «Мы не воевали, мы обменяли». — объяснил безымянный гоблиненок. — Она посла в гости к нам, а пока она у нас, я тут за нее, как заложник. Это правило гоблинского хорошего тона, — пояснила Астрид. — Все нормально, мам. Лакжа торопила еще сильнее. Ее дочери уже разбираются в правилах гоблинского хорошего тона. Скоро начнут варить шмаль и поставят самогонный аппарат. — Майна, а подойди-ка сюда на минутку. Муж уже услышал ее мысли, уже спускался по лестнице. На невинно хлопающего глаза гоблиненку он уставился мрачно, сразу вспомнив все худшее, что слышал об этой породе. «И давно ты тут вместо моей дочери?» – спросил он гоблиненка. Тот неопределенно пожал плечами. Астрит и мамико тоже, они не видели в этом ничего особенного. А Лакджа почувствовала себя бедной обманутой птичкой, которой злая кукушка подсунула свое яйцо. «Всерьез, конечно, беспокоиться не о чем». Да, в других странах гоблины иногда крадут и даже едят чужих детей. Во всяком случае, такие слухи о них упорно ходят, но достоверных свидетельств нет, а в мистерии подобное вообще не прокатывает. Где-то убийцу студия наказывает страшно и мучительно, причем смертной казни у них нет. Нет, Вероника просто пошла в гости, пошла в гости к гоблинам. Это же совсем не так плохо, как отправиться, например, в Паргорон или еще куда-нибудь. «Пойду за дочерью», — сказал Ладжа, — «где конкретно живут ваши соседушки?» «Сейчас найдем», — сказал Майна, свистнув псу. Вероника сидела за столом и растерянно озиралась. Тут было совсем не так, как дома. Дома чисто и пахнет лучше. Когда Клецкая и Мышь позвали ее в гости, она согласилась, потому что если тебя зовут в гости, то почему бы и не пойти? Они пообещали угостить ее ужином, настоящим, гоблинским. Веронике было интересно, что такое настоящий гоблинский ужин, но теперь уже не очень, потому что гоблинский ужин оказался похож на чан помоев, который дома выливает в яму. Тетя Грым заварила все это прямо у Вероники на виду, а другая гоблинша и все дети ей помогали, они кидали в котел нечищенную картошку, морковку, капусту и лук, причем не моя, причем половина была подгнившая». Они чуть-чуть таки чистили, убирая комья земли и самые испорченные куски, которые Грымза тут же сама и съедала, а все остальное отправлял в похлебку. Это была так называемая косулия, вечная похлебка, высокое кулинарное искусство гоблинов, самую малость дровишек, а лучше угольку, чтобы очаг постоянно грелся, и хороший добрый котелок, а все остальное даст мать природа». Просто налейте в котел воду, положите что-нибудь мясное или условно мясное и добавьте любые ингредиенты, которые вам нравятся. Нет, на самом деле абсолютно все годится, если вы гоблин. Любые овощи, фрукты, злаки, масло, сыр, трава, древесная кора, камни и глина. Ладно, камни и глину не стоит, но в остальном что угодно. Только не забывайте подливать воду и подкидывать все, что удалось найти или поймать. Помешивать и не давать остыть, время от времени кипятить, чтобы не давать слишком уж плодиться хомунциям. Если нашлись какие-то приправы, совсем замечательно. Вкус все время будет новый и неизменно интересный. В традиционных гоблинских хозяйствах такая вечная похлебка может тихонечко тушиться годами, десятилетиями. Говорят, в гедрах Мордахая бурлит котел, которому полторы тысячи лет – который поставили на огонь самые первые гоблины-переселенцы, явившиеся на Парифат из сказочной страны за облаками. Этой похлебке, конечно, вечно еще только предстоит стать. В день переезда Грымза начала приготовление с нуля, но со старого места она привезла горшочек загустевшего бульона, так что новая косуля стала наследницей старого, поставленного на огонь еще бабушкой-коргой и торжественно переданного Грымзе, когда ее еще звали не Грымзой, а косточкой. — Главное, чтобы настоялось, — объясняла Вероника Клецка. — Тогда земля вниз уйдет. — Сегодня у нас с фасолью, — гордо провозгласила тетя Грымза, кидая в котел фасоль в перемешку с червяками. Варилась похлебка долго, и пахло от нее все гажи и гажи. Вероника с грустью вспомнила мамину манную кашу с комочками. Они зато съедобные, пусть от них и тошнит. Да и вообще-то мама всегда готовит нормальную кашу, это в этот раз она зачем-то решила проучить всех, в том числе и Веронику, а Вероника тут при чем? Вероника хорошая, она всегда все делает по правилам. — А у меня дела, — сказала она, пытаясь выползти из-за стола, — я пойду. — Ну куда ты, — плюхнула перед ней помятую миску тетя Грымза, — сейчас будет готова. Веронике уже не хотелось ужинать, ей хотелось только тошнить. Но гобленята дружно лупили по столу ложками, облизывались и кричали. Поскольку сегодня у них были гости, Грымза даже вытерла стол, но тряпка была не первой свежести, и Вероника подумала, что мама бы сказала, что она несет благическую опасность. А потом в миску плеснули бурой жижи, и теперь Грымза заботливо оторвала Веронике кусок хлеба от каравая, который прижимала к грязному вонючему переднику, а перед этим он лежал на грязном засаленном столе с дохлыми мухами. «Я не хочу есть», – снова попыталась уползти Вероника. «Так», – уперла руки в бока тетя Грымза. «Что за капризы, девушка? Ты знаешь, что делают с гоблинятами, которые плохо кушают? Их отправляют в котел». «А там с ними делают», – испугалась Вероника. «Моют дочисто». Гоблинята в ужасе выпучили глаза и издали хоровой вздох. Ложки быстро замелькали, они принялись уплетать бурое варево. И шелуху съесть не забудьте! велела тетя Грымза. Пусть оно исчезнет! зажмурилась Вероника. Пусть исчезнет куда-нибудь, глаза б не видели! Когда она зажмурилась, похлебки перед ней уже не было, и Вероника облегченно выдохнула. Вот, вот, видели, завопила Клёцка. Она заставляет вещи исчезать и появляться. Габлинята подались вперед, а маленькая мышь вообще залезла в угол и попросила. И делай куечку. Майна, Лакжа и Тифон, увязавшиеся за ними астрид, шагали через лес. Гоблинята возвращались домой не прямым путем, а немного путаным, так что пришлось попетлять. Параллельно собачьему нюху Лакжа использовала ме-отслеживание, но оно действовало по тому же принципу, так что все равно идти по следам. «Ищи, Тифон, ищи!» – понукал Майна, который начал немного волноваться. Пес почему-то сначала привел их к помойке – «Ну да, конечно, гоблины же». Ладжа остановилась на краю ямы, чтобы убедиться, что там нет ее дочери или еще кого-нибудь. С изумлением уставилась на копошащегося в мусоре старика. Одетый в непромокаемую мантию и перчатки, он перебирал старые щита, исписанные черновики майна, еще какие-то грязные бумажки. «Я на них право найду», — донеслось тихое бормотание. «Я этих дыгатти выведу на чистую воду, выселю их». «Да, прямо в карцерику». «Мэтр Инкодати, вы зачем в моей помойке роетесь?» осведомился Майна. Инкодати повернулся, втянул голову в плечи, по-змеиному зашипел и совсем не по-стариковски выпрыгнул из ямы. «Я не знаю, что сказать», – отряхнулся он. «Неловко получилось. Я просто уронил тут кое-что». «В нашу выгребную яму». «Ну и мне неловко получилось» повторил он Кадате. «Я играл в оуш, и мяч закатился прямо...» «Вы играете в оуш». «Плохо, поэтому мяч укатился...» «Вот он!» продемонстрировал мячик старик. «Я его только дошел...» «Я нашел, что искал...» «Теперь я пойду...» И он засеменил прочь, придерживая полы мантии. Семья растерянно постояла на краю ямы. Майна вытащил из нее Тифона, который принялся с интересом все обнюхивать и немного валяться. «Фу, отвратительно, Тифон!» — поморщилась ладжа И, кстати, мы искали дочь. — А нашли Инкадати, — хмыкнул Майна. — Пойдем. Астрид, которая, в отличие от родителей, знала, где живут гоблины и несколько раз уже была у них в гостях, с превосходством произнесла. — Какая-то проблемная у меня сестра теряется все время. Я вот в такой возрасте не была. — Ты просто ела все подряд, — хмыкнула мама. — Грызла мебель. — И кусалась, — добавил папа. — Все равно не так страшно. «А еще тебя похищали мои родственники», напомнила мама. «Я гостил у тети Дидьев», поджала губы Астрид. «Они сломали тебе руки, подвесили вниз головой». «А мы еще не знаем, в каком состоянии найдем Веронику», возразила Астрид. «Может, ее там уже доедают». «Типун тебе на язык», сказала Лакджа и невольно ускорилась. Да, гоблины жили не в самой усадьбе Гальвени. Они расположились к северо-западу, довольно близко от поместья Дегати. Перейти речку пройти метров триста по березовой роще, и вот они уже, целый табор. За деревьям не видно, зато звуки и запахи очень гоблинские. Когда-то это было домиком лесника, но в нем семья из дюжины гоблинов явно помещалась с трудом, так что они организовали стихийный самострой, и это уже напоминало мини-деревеньку. Повсюду стояли шалаши и виднелась вскопанная земля. «О, древнейший кто-то там и все двадцать шесть!» – вздохнула Лакжа. «Они строят свой город». «Как мои астридианцы», — вспомнила Астрид, — «я создала целую цивилизацию, а Вера никакого гоблинов». «Никто из нас никого не создавал», — сказал Майна. «Эй, хозяева, я за ребенком». Сидящие за столом гоблины повернули головы, все они лопали жареную курицу, и волшебник подумал, что был несправедлив к соседям. Нормально вполне питаются, хотя грязно тут до ужаса. «Нет». Дочь отсюда лучше забрать поскорее. — Вероника, пойдем, — сказал он. Без проса по гостям ходить нельзя. — Ой, — всплеснула руками Грымза, — у нас сегодня дорогие гости. Без подарков, правда, но мы все равно рады. Присаживайте, ща вам косули на Буляхаю. Не пробовали гоблинскую вечную похлебку? — Мы воздержимся, — отказался Майна. — Тифон, фу! Да ладно, вкусно же пахнет. Тифон, у тебя странные вкусы, там даже мяса нет. — Есть, я чую, М -м -м. полежала. Вряд — Врядка жуетесь, — прошамкал гоблинский дедушка. — У нас как деликатас. — Да, дедушка сам готовил, — подакнула маленькая клёцка. «Какой — Какой? — спросил Майна заранее жили об этом вопросе. — Фирменный гоблинский, — важно ответил Зубрила. — Дедовы портянки. «Что — Что? — не поверила ушам Лакджа. Он носил их несколько лет не снимая, потом они несколько лет мариновались в рассоле. И получилось так смачно!» «Так хватит!» – пошатнулась Лакджа. Ей вспомнилась Паргоронская игра «Съедобная и несъедобная». «Нет, спасибо!» – отказался Майна. «Мне недавно жена уже что-то такое готовила». «Что?» – ударила его в плечо Лакджа. «Вообще-то это шутка была!» – сказал Гоблин Хмырь. «А вы серьезно в это поверили? Насколько же вы низкого нас мнения? Убирайтесь!» «Хмырь, прекрати!» – попросила Грымза. «Что? Пусть валят! Смотрят как на дерьмо! Поди решили, что мы ребенка сгоблинили сожрать! Кстати, а где наш-то ребенок?» Майны и Ладжа переглянулись. Они совсем забыли захватить оставленного вместо Вероники заложника. «Мы его завтра вернем», – пообещал Майна. «Ну, тогда и свою дочь завтра получите», – отрубил Хмырь. «Дети – это самое великое сокровище!» кивнула Грымза, гладя по голове маленькую мышь. «Кстати, не хотите купить девочку?» «Из нас отличные фамильяры получаются», – прошамкал дедушка. «Ему нетребовательно в еде». Конечно, через некоторое время все разобрались. Веронику, разумеется, гоблины отдали, поскольку хорошими отношениями с соседями дорожили. Ладжа слетала за маленьким безымянным гоблиненком, который не хотел уходить, потому что уплетал шоколад и смотрел с мамику аниме Сделанные Лакджой субтитры он прочесть не мог, поскольку читать еще не умел, но мамико ему озвучивало. А Веронику Гоблинята пригласили заходить в любое время, они так трогательно с ней прощались и так не хотели отпускать, что Лакджа умилилась. Ее дочка завоевывает сердца. Пусть пока гоблинские, но уже что-то.